Глава пятнадцатая. На этом вызовы, с которыми пришлось столкнуться Нэтчу, не закончились. После того, как Балабонд распространилось вести о том, что с ним случилось, сообщество программистов ППТ восприняло это как личное оскорбление. У кодировщиков ППТ весьма свободное представление о чести. Они ничего не воспринимают всерьез и не считают зазорным украсть у своего собрата, если только это делается ради спортивного интереса, а не ради денег. Уловка Нэтча, точнее то, в каком виде ее преподал Балабонт, явилась нарушением этих неписанных правил. Посему Нэтчу пришлось столкнуться с несколькими наглыми попытками третьесортных программистов помешать продвижению его продуктов, увести у него клиентов и испортить ему репутацию. Однако это его не особо встревожило. Он быстро создал себе репутацию в море данных своей целеустремленной решимостью, и нежеланием признавать поражение. Побежденный один раз, Неч не останавливался до тех пор, пока не наносил в ответ своему обидчику сокрушительный разгром три или четыре раза, а заодно еще делал предупредительные выстрелы в сторону его друзей и соратников. Капитан Балабонт вернулся в бизнес после истечения полуторамесячной приостановки лицензии. Наказание со стороны мем-кооператива разрушило его клиентскую базу, и истощила счет в хранилище. Но к этому времени сообщество программистов ППТ уже пришло к выводу, что лучше оставить Нэтча в покое и даже помочь ему подняться на самый верх и навсегда покинуть данный бизнес. Одна предприимчивая молодая программистка из Юга Африки даже неплохо заработала на программе «Следи за нетчем которая держала остальных кодировщиков в курсе деятельности Нэтча. Балабонд благоразумно решил держаться подальше от злопамятного молодого программиста. На протяжении следующих двух лет неч оттачивал мастерство программирования в сфере ППТ. К тому времени, как примо заметил его и объявил восходящей звездой, услуги Нэтча уже были востребованы у элиты. Также он завел себе множество врагов, что, с его точки зрения, было еще более красноречивым показателем его успеха. «Успех любят исключительно те, кому он сопутствует», заметил как-то беспощадный финансист Кардес Фасель. Со временем Нэтч решил перебраться из своей тесной квартиры в Анджелосе куда-нибудь в другое место. Он выбрал город шинандо хранилище которого были переполнены поступлениями от фиаткорпов, а местные МСПУГ считались одними из самых либертарианских в мире. С помощью очередной финансовой подпитки со стороны Хорвелла ему даже удалось найти жилье оборудованное собственным выделенным мультипотоком имеющие маленький садик с маргаритками перед окном однако деньги которые он зарабатывал по прежнему оставались ничтожными по сравнению с огромными суммами которые ежедневно вливались в сектор биологического программирования со стороны крупных капиталменов ряды дис редели в то время как число фиаткорпов стремительно росло В море данных поговаривали о новом великом буме, подобном тому, который предшествовал смерти Маркуса Сурины. Нэтч провел еще год на вольных хлебах, изредка берясь за какую-нибудь ППТ, но в основном сосредоточившись на программном обеспечении нервной системы. По мере того, как рос его рейтинг, ширились его планы на будущее. Каждую неделю он получал мультизапросы, и приглашение пообедать от капиталменов и каналистов, пытающихся проведать о его намерениях. Похоже, они соревновались между собой, выясняя, кому удастся представить наиболее благожелательный отзыв о прерванном посвящении. Многие мастера фиоткорпов, те самые, которые несколько лет назад зазывали Нэтча под мастерием без содержания, стремясь на дармовщину поживиться его способностями, теперь льстиво обещали ему щедрые премии. С ним даже пытались связаться люди из теневого сектора биологического программирования, предлагая целое состояние за написание черных кодов. Они утверждали, что будущее не в мемкорпах и фиаткорпах, а в подпольных группах программистов, спонсируемых богатыми сектами и лунными магнатами, которым платят за то, чтобы обойти строгие законы центрального правительства и раздвинуть границы биологики. Нэдж взял в привычку выезжать на трубе в обширные секвойные леса и часами петлять от станции к станции, глядя на исполинские деревья и примеряя, словно перчатки, различные пути своей дальнейшей карьеры. «Вы добились впечатляющих успехов в деле кодирования ППТ», сказала Джара во время одной из многочисленных консультаций. «Но не пора ли вам повысить планку своих целей?» «Я никогда бы не подумал!» что мне придется уговаривать тебя набраться честолюбия», насмешливо произнес Хорвелл, поддержав ее. «Есть цели повыше, и за них платят очень хорошие деньги, блин». Однако Нэтч не смирился с протаренной колеей, как того опасались Джара и Хорвелл. Он выжидал, откладывая средства, набираясь опыта. Нэтч собирался тщательно рассчитать свой следующий ход, чтобы его больше не постигла неудача. Однажды холодным зимним днем, в три часа ночи, Нэтч связался по конфиденциальному шепоту с сэром вигалем Нейропрограммист нисколько не разозлился на то, что его разбудили в такой неурочный час. Напротив, он был рад запросу от своего бывшего подопечного. Десять минут спустя Нэтч уже запрыгнул в поезд трубы, следующей в Амаху. Через час он стоял в прихожей дома вигаля Нэдч удивился, когда их дружеское приветствие переросло в настоящие крепкие объятия двух тел из плоти и крови. Верный себе сэр Вегаль почти не изменился за прошедшие годы. Процветающая экономика способствовала росту деятельности мемкорпов, однако для Вегали это оборачивалось тем, что его усилия по добыванию средств разрослись до эпических масштабов. Он только что вернулся со встречи, с второстепенными бодхисаттвами секты Сурина и через два дня собирался отправиться на сиборитский орбитальный курорт 49-е Небо с докладом о новых предполагаемых стандартах Копоч. Так что же заставило блудного сына навестить среди ночи своего престарелого опекуна? Потягивая зеленый чай, спросил Вигаль. «Мне нужен твой совет», — сказал Нэтч. «Вот как. Я готов основать собственный Фиаткорп». Чуть позже Хорвилл и Джара согласились присоединиться к ним, чтобы принять участие в разработке плана. Следуя правилам этикета, требующим, чтобы важные деловые решения принимались лично, оба воспользовались ховеркрафтами, чтобы пересечь Атлантику. Впервые встретившись в воплоти на взлетно-посадочной площадке в Лондоне, инженеры-аналитик обменялись вежливыми поклонами. К тому времени, как они добрались до Амахи, Хорвилл и Джаро уже ворчали друг на друга, словно давние знакомые. Нэтч открыл первое заседание закрытого фиаткорпопрограммирования Нэтча на кухне в квартире Вегаля в полдень. С самого начала на первое место вышел вопрос денег. По самым оптимистичным подсчетам, нельзя было ожидать первых доходов от деятельности компании раньше, чем через два месяца. Однако для того, чтобы начать дело, требовались солидные вложения. Покупка лицензии в мем-кооперативе, подписка на рейтинг приму, регистрация в МСПУГ, биологическое оборудование, административные программы. Сбережений Нэтча должно было хватить на то, чтобы покрыть существенную часть расходов, а остальное он собирался возместить благодаря новому закону о налоговых льготах для фиаткорпов. Однако ему были нужны кредиты, чтобы первое время оплачивать жилье и питание своих подмастерьев. Нэтч выжидающе посмотрел на хорвилла но тот удивил его, отрицательно покачав головой. — Извини, — сказал инженер, — но если мне предстоит стать твоим подмастерьем, Нэтч, я не хочу усложнять дело финансовыми вопросами. — Ты хочешь стать моим подмастерьем? — недоуменно поднял брови Нэтч. — Ну да, а почему бы и нет? Тебе ведь в команде потребуется... «Первоклассный инженер, разве не так? Я так прикинул в безопасности от твоих амбициозных планов, я буду только находясь у тебя в штате». «Но оплата...» «Тут дело не в деньгах, Нэтч», — беспечно произнес Хорвелл, довольный тем, что застал своего друга врасплох. «Их мне и так хватает. Я просто не хочу остаться в стране от такого веселья. И к тому же, кто-то ведь должен следить за тем, чтобы ты не сошел с ума». Просеяв сэр Вигаль, бросил одобрительный взгляд на инженера. «Я не думаю, Хорвелл, что возникнет надобность в твоих кредитах», — сказал он. «Я смогу покрывать текущие расходы в течение первых нескольких месяцев». Этот поток веры в его силы и благожелательности пробудил у Нэтча подозрения. «А что ты хочешь взамен?» «Я обязательно должен хотеть что-либо взамен?» — благодушно улыбнулся Вигаль. «Я серьезно, Вегаль!» — пробормотал он. «Скажи, что ты хочешь!» Вздохнув, Вегаль призадумался. «Ну хорошо. Как насчет членства в правлении и участия в принятии решений?» «Разумеется, без права решающего голоса», — поспешно добавил он. Нэтч удовлетворенно кивнул. «Молодым мастерам фиаткорпов нередко приходилось вводить в правление заботливых отцов и щедрых тетушек». «Не могу обещать, что буду доступен каждый день или хотя бы раз в неделю», продолжал нейропрограммист. «Но просто помни, что если тебе понадобится помощь, я всегда к твоим услугам». Смущенный Нэтч повернулся к последнему из собравшихся за столом. Он не знал, чего ожидать от Джары. В отличие от его собственной карьеры, карьера-аналитика за прошедшие годы нисколько не расцвела. Постепенное ослабление напряженности в отношениях с Лукасом Сентинелем способствовало тому, что джаре изредка удавалось найти какую-нибудь подработку, однако в последнее время она все больше и больше зависела от гонораров за консультации, полученных от Нэтча. Мастер Фиаткорпа призвал испепеляющий взгляд, который, как методом проб и ошибок выяснил он, максимально эффективно воздействовал на Джарру. Джара. «Мне также понадобится хороший аналитик в области биологики», — сказал Нэтч. Миниатюрная женщина неуютно заёрзала на стуле, тщетно пытаясь выдержать его взгляд. Наконец она, признав поражение, уставилась на стол перед собой. «Считай, что я в деле», — процедила Джара сквозь стиснутые зубы. «Но только не думай, Нэтч, что это ты меня уговорил. Всем известно, что в наше время настоящие деньги именно в фиаткорпах. Я давно ждала, когда мне представится такая возможность. Хищно усмехнувшись, неч обвел взглядом своих коллег. Как и я сам, мысленно добавил он. Несмотря на тщательную подготовку и планирование, успех пришел к закрытому фиаткорпу программирования Нэтча не сразу. Биологическое программирование было зверем совсем иной породы, нежели кодирование процедур по требованию. Эта работа оказалась гораздо более трудоемкой. Для нее были необходимы знания и умения такого основательного и дотошного инженера, как Хорвелл, и блестящее руководство такого лидера, как НЭТЧ. Из-за многократно увеличившихся масштабов значительно возросла стоимость каждого отдельного сегмента кода. На исправление и доработки уходили недели. Поверхностные, неотлаженные решения, широко распространенные в кодировании ППТ, здесь были неприемлемы. В то же время нельзя было позволить себе роскошь тратить время на ненужные функции. Требовался такой блестящий аналитик, как Джара, держащий руку на пульсе рынка и способный максимально точно определить, какие именно доработки принесут наибольшую прибыль. Первые несколько недель Нэтч трудился практически безостановочно. Он настолько часто метался между квартирами Джары, Хорвелла и Вегаля, что постоянно пребывал в состоянии полной дезориентации. Но Нэтч понимал, что наконец оказался на верном пути и на всех порах несся вперед. И все же объемы продаж в первые месяцы оставались недопустимо маленькими. Каждый день Нэтч начинал с того, что изучал обновления и доработки, лежавшие на складе в ожидании того, когда их выложат в море данных. После запуска очередной программы Джара сидела в нервозном возбуждении, настроив органы чувств на молекулярный гул моря, ожидая, когда потоки продаж изменятся в нужную сторону. И каждый день она испытывала жгучие разочарование выяснив, что этого так и не произошло. Помимо редких продаж продукта какому-нибудь любопытному посетителю, ищущему что-нибудь новенькое и случайного запроса от агента-регулятора, особой активности не было. «Что мы делаем не так?» — однажды простонала Джара, обращаясь к Нэтчу. «Мы все делаем правильно», — спокойно ответил тот. «Просто нужно время на то, чтобы сварить магическое зелье. Подожди немного». И вот это, наконец, случилось. «Демираж-24.5» представляла собой программу для пешеходов, снижающую эффект оптических иллюзий. Нэтч нехотя взялся за этот проект, только чтобы найти применение всем своим исследованиям в области человеческого глаза, которые он на протяжении нескольких лет проводил для таких программ, как морфоглаз. Джара отнеслась к программе равнодушно. Хорвилл, бегло изучив ее, потратил несколько часов, деликатно препарируя ее внутренности в пространстве разума. неч выкроил минутку, чтобы написать префикс и комментарии, прежде чем выложить программу в море данных. Подключив административный агент «Деловой монитор» следить за успехами программы и сообщать коротким писком о каждой проданной копии, он лег спать. Программа «Нэтча» попала в море данных в самый разгар серьезной войны за передел рынка. «Фиаткорп» Простеева-Серли вступил в острую конкуренцию с быстрорастущей растущей компанией под названием «Братья Патэ». Сторонники обеих компаний ежедневно обрушивали шквал жалоб в мемкооператив, в приму и различные МСПУГ по всему цивилизованному миру. Наконец наступила кульминация, когда базы данных Фиаткорпа Простеева Серли подверглись атаке вредоносного черного кода, который на короткое время повредил незначительную часть каталога продукции компании. Одной из пораженных программ оказалась истинная оптика-88. Специалисты Фиаткорпа Серли, оценивающие степень ущерба, решили на время изъять истинную оптику из моря данных, чтобы определить, насколько серьезно она повреждена. Простей в Серли тотчас же подал жалобу в мем-кооператив, обвиняя Потель. Однако доказательства были очень шаткими, и дело быстро исчезло, подобно зрительным иллюзиям, с которыми как раз боролась истинная оптика. Братья Потели славились нечистой игрой. Неудача Простеева Серли обернулась победой для Нэтча. Компания Серли заключила множество сделок, которые нужно было выполнять. Дата-агенты принялись копаться в море данных в поисках подходящей замены программы оптической коррекции и наткнулись на Демираж 24.5 Нэтча. За считанные минуты программа Нэтча стала де-факто стандартной процедурой коррекции зрительных галлюцинаций в море данных. Первые писки прозвучали в 8.32 утра по шинандонскому времени и затем звучали, не переставая, весь день. Наконец шум стал просто оглушительным, и Нэтчу пришлось подправить деловой монитор так, чтобы писк раздавался после продажи 100 копий. К вечеру администратор уже пищал один раз на тысячу продаж, затем на десять тысяч, и, тем не менее, писк оставался непрерывным. Корвилл пришел в экстаз. — Можно я пожонглирую ненужными программными прутьями? — как маленький радовался он. — Новичкам везет, — назидательно заметила Джара. Но неч покачал головой. — Везение тут ни при чем, — сказал он, всматриваясь в ночной пейзаж Шенандо.